Глава 1095. Играя в самого себя. «Ты подозреваешь, что флот контр-адмирала Болезни скрывается именно там?» — задумчиво спросил Андерсон, услышав слово Деннидса. Деннидс взволнованно ответил. «Очень вероятно. Разве Чёрная Смерть не исчезла, когда взяла курс на запад, покинув остров террас Андерсон усмехнулся, кривя губы. «Если контр-адмирал Болезни так легко выследить...» «Зачем ей вообще скрываться? Разве острова, которые способны обнаружить даже ты, можно считать достаточно укромными?» «Эй, ты на что намекаешь?» Донец почувствовал, что его только что высмеяли. А Андерсон пожал плечами. «Да это я так. Просто анализирую ситуацию. Остров, скорее всего, существует, но либо он относится к тем, о которых знают многие местные, либо это умышленно подброшенная информация». Если верно первое, то флот контр-адмирала болезни Трейси определённо не стал бы там прятаться. Если же второе... Вот это уже интересно. Кто мог распространить эти сведения? Деннид да сначала ещё кипел от злости, но затем начал вникать в ход рассуждения Андерсона. Ловушка, расставленная пиратами или авантюристами? Но остров вообще без ресурсов — плохая приманка. Или контр-адмирал болезни сама является приманкой? Чтобы выявить тех, кто расследует её перемещение? Андерсон улыбнулся. Неплохо, мои уроки явно пошли тебе на пользу. иначе я подозреваю, что даже выпив взяли заговорщика ты бы не смог прокачить мозги просто мутировал бы и начал делать врагов тупее, опуская их до привычного тебе уровня, чтобы потом победить богатым опытом. это кстати не я сказал это цитата императора рассола. За время их поиска Фндерсон уже помог донесу добыть один из основных и почти все дополнительные ингредиенты для зели заговорщика. До успеха оставался всего шаг. А «Мне кажется, у тебя как раз такая способность!» Пробормотал вот этот Денитс, Андерсон проигнорировал ремарку и продолжил. «Если контр-адмирал болезни сама распространила слух, то таинственный остров наверняка ловушка. Возможно, там нет ничего, кроме зеркала, следящего за кораблями и людьми, приближающимися к острову. А возможно, там важная база секты Демонессы, о которой говорил Герман Воробей. «Тогда что нам делать дальше?» Машинально спросил Денитс. Андерсон усмехнулся. «Неужели ты не можешь разобраться в таком простом деле? Естественно, нужно найти человека, от которого ты получил эту информацию. Выяснив источники его сведений, мы сможем докопаться до истины». «Верно», — хотел кивнуть Деннис, но вместо этого лишь фуркнул. Ближе к рассвету, на втором этаже казино, Бартс, обладатель каштановых волос, зевнул и вошёл в свою комнату. Ещё не успев зажечь свечу при лунном свете из окна, он вдруг увидел, как перед ним вспыхнуло яркое белое пламя, временно ослепив его. Сердце Барца сжалось, он бросился в сторону и сделал кувырок. Перекатившись дважды, он вдруг замер, словно окаменев. Причина оказалась в леденящем холоде и лёгкой боли вокруг шеи. Он не сомневался, сделан ещё одно движение, и кровь обязательно брызнет на потолок. «Что вам нужно?» К этому моменту зрение Бартса восстановилось, перед ним стоял белокурый мужчина с одной рукой в кармане, а в другой держащий чёрный короткий меч. И рядом с ним находился человек в чёрном плаще, капюшон которого скрывал половину лица. Донец не ответил на вопрос Бартса, а с удивлением посмотрел на Андерсона. «Почему это не замаскировался? Если маскироваться, как же люди узнают, кого ненавидеть?» Беззаботно ответил Андерсон. Донец вздохнул. «Хорошо, хоть я не заразился твоей дурной привычкой!» «Пустяки!» — улыбнулся Андерсон. «Любой на острове знает, с кем я вожусь!» «От дерьмо!» — вругался Деннис. Барт с мечом Андерсона у горла не смел пошевелиться, всё, что он мог, молча слушать. Его не покидало ощущение, будто он вернулся в Трир и наблюдает комедийную сцену. «Зачем они здесь?» — торговец информации пребывал в полном недоумении. Андерсон перевёл взгляд на Бартса. «Кто рассказал тебе о таинственном острове на юго-западе в стороне от основных морских путей?» Бартс вдруг всё понял и глянул на Деннидса. «Так это ты!» За последние дни он продал эту информацию только одному человеку. «Неужели меня так быстро раскрыли?» Деннидс растерялся, не зная, что ответить. Андерсон слегка опустил чёрный короткий меч, усиливая колющую боль. «Пожалуйста, соблюдай очередность вопросов». Бартс тут же почувствовал, как жизнь ускользает от него, он поспешно ответил. «Контр-адмирал болезней! Когда она тебе это сказала и зачем?» Без тени удивления спросил Андерсон. «В ночь перед отплытием чёрной смерти с острова Террас!» Быстро ответил Бартс, боясь истечь кровью. «Я не спрашивал, зачем!» «Тогда я только и мог что любоваться её красотой! Она и правда оправдывает своё прозвище «Дева болезни Пяти морей!» Даже спустя время, находясь в смертельной опасности, Бортс не мог скрыть восхищение при воспоминании о ней. «Такова сила бы они пробормотал Андерсон, а затем спросил. «У тебя есть способ связаться с ней?» «Нет!» — быстро покачал головой Бортс. Она велела записывать всех, кто спрашивает о ее местонахождении, и доложить про её возвращение на остров Террас. А тем, кто после получения информации о том секретном острове покинет порт, «Позволятите беспрепятственно!» «Вот как! Полно логично!» Кевнул Андерсон, убирая меч. «Там ловушка?» «Я сам не знаю!» Честно признался Бартс. Андерсон ничего не сказал, обыскал Бартса и комнату, забрав деньги, затем указал на торговца информацией мечом. «Я хотел тебя убить, но тогда меня никто не возненавидит. Живи и проклянай меня по нескольку раз каждый день!» Затем он повернулся, подошёл к Деннидсу, и они вместе выпрыгнули в окно, исчезнув в тёмной ночи. Бартс прикоснулся к кровоточащей шее и в страхе поднялся. Он подбежал к окну, убедившись, что они исчезли. Хороша, что нарвался на психопата! Иначе сегодня бы и помер!» Он закрыл окно, запер дверь, тщательно осмотрел комнату и, наконец, сел, усушив полбутылки лантии. Под питье Бартс повалился на кровати и заснул, Время медленно текло, пока часы не показали три ночи. Внезапно Бартс перевернулся и сел, и его глаза светились ясностью и жизнью, без малейших признаков опьянения. Он достал кинжал, с помощью которого приподнял одну из досок пола и извлек шарик бумаги размером с большой палец. Разворачивая слоя за слоем белую бумагу, он добрался до липкого чёрного вещества в центре. Отделив четверти Бартс подошёл к зеркалу, и уже собирался нанести его, когда увидел в отражении две фигуры. Одну в белой рубашке и чёрном жилете, с одной рукой в кармане, а в другую, держащую короткий меч, вторую — в чёрном плаще, скрывающем лицо. Когда зрачки Барца расширились, Деннис ударил его по затылку, и тот потерял сознание. Последнее, что запечатлело его память, — насмешливый голос. «Он и правда не разочаровал!» Разобравшись с Бортсом, Дэннис наклонился, поднял упавшее липкое вещество и усмехнулся. «Он и правда поверил, что ты не убил его только ради того, чтобы ненавидеть тебя!» Их диалог с Андерсоном был тщательно отрепетированным спектаклем, чтобы оправдать решение отпустить Бортса без лишних подозрений. «Значит, ты сыграл достаточно убедительно?» — улыбнулся Андерсон. «Совсем другое дело, когда играешь самого себя. Дерьмо собачье!» Без зазрения совести выругался Денис. Затем он вздохнул. «Не ожидал, что накажется таким терпеливым. Ждал до глубокой ночи, но мы оказались терпеливей. Охотник должен меч ждать если хочет поймать добычу. Иногда понес, сколько дней». Ответил Андерсон. Оба понимали свою ограниченность. Ни охотник с провокатором, ни перманьяк со жнецом не были хороши в методе медиума, не говоря уже гипнозе. Чтобы добыть информацию, им приходилось полагаться на допросы, угрозы и интриги. «Логично», — подумал Деннис, разглядывая черную липкую массу. «Похоже, её нужно нанести на зеркало для связи с контр-адмиралом болезней. Скорее всего. Но даже если мы свяжемся с ней, что дальше? Пригласим на завтрак на террасе?» — язвительно заметил Андерсон. Деннис понимал, что ни он, ни Андерсон не смогут повлиять на человека в зеркале, Он просто инстинктивно хотел сделать больше, чтобы лучше выполнить задание Германа Воробья. Нахмурившись, он спросил, «Тогда что делать?» «Естественно, связаться с Германом Воробьём. Пусть он разбирается. Этот парень загадочен во всём, у него наверняка есть решение». Цокнул языком Андерсон. «Кроме того, наша миссия — выяснить местонахождение контр-адмирала болезней. А это уже результат». Денитс кивнул и начал доставать свечи и другие ритуальные принадлежности. «Что ты делаешь?» — со странным выражением спросил Андерсон. Денитс, не оборачиваясь, начал устанавливать алтарь. «Вызывай посланника Германа Воробья!» Андерсон помолчал несколько секунд, а затем сказал. «Я тогда пока пойду покурю».